Глава 4. На Сицилии в тот сентябрь 1943 года люди могли существовать лишь торгуя на черном рынке. Со времен войны еще сохранилась жесткая карточная система, и фермеры были обязаны сдавать все выращенные на склады центрального правительства по лимитированным ценам за бумажные деньги, которые почти ничего не стоили. Предполагалось, что правительство, в свою очередь, будет продавать и распределять эти продукты по низким ценам среди жителей. При такой системе все должны были получать достаточно, чтобы выжить. На самом же деле, фермеры прятали что только могли, ибо все сдаваемое на правительственные склады попадало в руки Дона Кротча Малу его приспешников. И потом оказывалось на черном рынке. Людям же в итоге приходилось покупать продукты на черном рынке и нарушать законы о контрабанде, чтобы хоть как-то просуществовать. Если они попадались с поличным, то их судили и отправляли в тюрьму. Что же изменилось от того, что в Риме сидело теперь демократическое правительство? Люди получили возможность голосовать, но при этом голодали. Тури Гильяно и Аспану Пишотто, С легким сердцем шли на нарушение этих законов. Именно Пишотто имел связи с черным рынком, и он устроил эту экспедицию. Он договорился с крестьянином, что переправит большой круг сыра перекупщику с черного рынка в Монталепре. На этом они заработают четыре копченых окорока и корзинку колбас, благодаря чему помолвка сестры Тури превратится в большое празднество. Турии и Аспану нарушали сразу два закона. Один – запрещавший сделки на черном рынке, другой – перевоз контрабанды из одной итальянской провинции в другую. Власти почти ничего не могли сделать, чтобы заставить жителей соблюдать законы о черном рынке. Им пришлось бы тогда всех на Сицилии пересажать в тюрьмы. Контрабанда другое дело». Отряды национальной полиции, карабинеры, рыскали по провинции, устраивали засады на дорогах, содержали доносчиков. Конечно, они не могли задержать караваны Дона Кроча Малу, который перевозил товар на американских военных грузовиках и имел специальные правительственные пропуска. Но они вылавливали немало мелких крестьян и голодающих деревенских жителей. Гильяно и Пишотти... Потребовалось четыре часа, чтобы добраться до фермы. Они взяли большой круг зернистого белого сыра, другие продукты и приторочили к ослу. Замаскировали все это сизалем и бамбуком тростником, будто везут корм скоту, какой держали многие жители в деревне. Они действовали с беспечностью и уверенностью детей, которые прячут свои сокровища от родителей, Словно достаточно задумать обман, и он удается. Их уверенность основывалась еще и на том, что они знали тайные тропинки в горах. Отправившись в долгий путь домой, Гильяну послал Пишотту вперед, высматривать карабинеров. Они условились сигналить свистом в случае опасности. Осел легко нес поклажу и вел себя спокойно. Они уже два часа медленно поднимались в гору, когда появились признаки опасности. Гильяна увидел сзади, на расстоянии примерно трех километров, караван из шести мулов и всадника на лошади, которые следовали за ним. Если эта тропа известна другим, торгующим на черном рынке, ее могла приметить полевая жандармерия и установить засаду. И с предосторожности он послал Пишотту вперед на разведку. Спустя час он догнал Аспану. Тот сидел на большом камне, курил сигарету и кашлял. Аспану был ужасно бледен, не следовало бы ему курить. Тури Гильяно присел отдохнуть рядом с ним. С детства их связывало то, что они никогда не стремились командовать друг другом, и потому Тури ничего не сказал. Наконец Аспану затушил сигарету и сунул почерневший окурок в карман. Они двинулись дальше. гильяно держал осла под узцы, а Аспану шагал сзади. Они шли по горной тропе, которая обходила стороной большие дороги и маленькие деревеньки. Но иногда они видели древний греческий резервуар, в который вода выливалась через рот потрескавшейся статуи, или развалины Нормандского замка, что сотни лет назад стоял на пути завоевателей. И Тори Гильяно задумался, размышляя о прошлом и будущем Сицилии. Он думал о своем крестном Гекторе Адонисе, который обещал прийти к ним после феста, чтобы помочь ему написать заявление в Палермский университет. А как только подумал о своем крестном отце, его тут же охватила печаль. Гектор Адонис... Никогда не участвовал в фестах. Подвыпившие мужчины смеялись бы над его миниатюрной фигуркой, а дети, иногда выше его ростом, могли и обидеть. Тури размышлял о Боге, приостанавливающем рост человека, но насыщающем его мозг знаниями. Ибо Тури считал Гектора Адониса самым умным человеком на земле, и любил его за доброту, которую тот проявлял к нему и его родителям. Он думал об отце, трудившемся на маленьком клочке земли, и о сестрах, которые ходили в поношенных платьях. Счастье еще Марианна такая красивая, что ухватила мужа, несмотря на свою бедность и смутные времена. Но больше всего он сокрушался по поводу своей матери, Марии Ломбарду. И еще совсем маленьким он понял, какая у нее тяжелая и несчастливая доля. Она вкусила сочных плодов Америки и уже не могла быть счастлива в пораженных бедностью городках Сицилии. Но, думал Гильяно, он изменит судьбу семьи. Он будет много работать и упорно учиться и станет таким же большим человеком, как его крестный. Неожиданно они оказались в рощице, небольшом лесочке, одном из немногих сохранившихся в этой части Сицилии, где теперь остались лишь огромные белые камни до да мраморные карьеры. Перевалив через вершину, они начнут спуск в Монтелепре, и тогда уж надо будет остерегаться блуждающих патрулей национальной полиции. Сейчас же они подходили к Куатро-Молине, скрещению четырех дорог. И тут... Тем более стоило поостеречься. Гильяно натянул уздечку осла и махнул оспану, чтобы тот остановился. Они стояли, не шевелясь. Не слышно было никаких посторонних звуков, лишь неуемный гул насекомых над землей. Друзья пересекли перекресток и скрылись в лесочке. Тори Гильяно снова погрузился в мечты. Деревья, словно отброшенные назад, расступились, и они вышли на небольшую усыпанную галькой поляну с бамбуковой порослью и редеющей травой. Вдали предвечернее солнце клонилось к закату и казалось бледным и холодным над гранитными скалами. За этой поляной тропа пойдет вниз, длинной извивающейся спиралью в городок Монталепра. Внезапно Гильяно очнулся от своих мыслей. Пучок света, словно чиркнувшая спичка, резанул по левому глазу. Он натянул поводок, останавливая осла, и подал Аспану знак рукой. В каких-нибудь тридцати метрах из зарослей вышли незнакомые люди. Их было трое. И Тури Гильяна увидел их жесткие черные военные шлемы, черные мундиры с белым голуном. Его охватила дурацкая тошнотворное чувство отчаяния, стыда, что он попался. Приближаясь к ним, трое незнакомцев разошлись веером, держа оружие на изготовку. Двое из них были совсем молоденькими, с румяными лоснящимися щеками. Военные шлемы с кокардой смешно сдвинулись у них на затылок. Карабинер в центре был постарше и в руках держал винтовку. Лицо у него было все в осьпинах и шрамах, шлем низко надвинут на глаза. На рукавах его виднелись сержантские нашивки. Пучок света, ударивший в глаза Гильяну, был солнечным зайчиком, отраженным от стального ствола винтовки. Человек, этот зловеще улыбаясь, целился прямо в грудь Гильяну. От этой улыбки Гильяну рассверепел. Сержант с винтовкой подошел совсем близко. Двое солдат подступали с боков. Тури Гильяно насторожился. Двух молодых карабинеров с пистолетными автоматами можно было не слишком опасаться. Они подходили к ослу беспечно, не принимая своих пленников всерьез. Они приказали Гильяно и пешотте отойти от осла, и один из них, забросив автомат за спину, Сдернул прикрытие из бамбука с хребта осла. При виде продуктов он даже присвистнул от жадного восторга и не заметил, что Аспану придвинулся к нему. Но это заметил сержант с винтовкой. «Эй ты, с усами!» «Отойди!» — крикнул он. И Аспану отступил к туре Гильяну. Сержант еще слегка приблизился. Гильяну внимательно наблюдал за ним. Его лицо в осьпинах казалось усталым, но глаза заблестели, и он сказал, «Эй, ребята, неплохой кусочек сыра. В нашей казарме он хорошо пойдет с макаронами. Так что скажите нам имя крестьянина, у которого вы его достали, и можете двигать со своим ослом домой». Друзья молчали. Он ждал, а они продолжали молчать. — Наконец Гильяно сказал спокойно. — Я подарю вам тысячу лир, если вы нас отпустите. — Подотри своими лерами ответил сержант. — А ну-ка, ваше удостоверение личности. Если они не в порядке, я заставлю вас уделаться и тоже подтереться ими. Вызывающий тон, вызывающий наглость этих черно-белых мундиров... Привели Гильяно в холодную ярость. В это мгновение он понял, что ни за что не разрешит арестовать себя. Ни за что не позволит этим людям забрать продукты, которые он вез для семьи. Тури Гильяно достал удостоверение личности и шагнул к сержанту. Он надеялся выйти из-под прицела его винтовки. Он знал, что у него реакции быстрее, чем у большинства людей, и рассчитывал сыграть на этом. Однако взмах винтовки заставил его отступить. «Брось его на землю», — сказал сержант. Гильяно бросил. Пишотто, стоявший в пяти шагах слева от Гильяно, понял замысел друга и, зная, что у того пистолет под рубашкой, попытался отвлечь внимание сержанта. Подавшись вперед и касаясь рукой ножа на бедре, который он носил в ножнах на тесьме, завязанной за спиной, Пишотто сказал с подчеркнутым презрением. «Сержант, Если мы назовем имя крестьянина, зачем тогда вам наше удостоверение? Уговор есть уговор. И, помолчав, произнес не без сарказма. Мы знаем, что карабинеры всегда держат слово. Это слово «карабинеры» было ему так ненавистно, что он не произнес, а выплюнул его. Сержант сделал два-три шага в сторону Пишотте, остановился, улыбнулся вскинул винтовку. «И ты, красавчик, свое удостоверение», — сказал он. «А может, у тебя нет никаких документов, как у твоего осла? Усы-то у него лучше, чем у тебя». Двое молодых полицейских засмеялись. У Пишотты заблестели глаза. Он шагнул к сержанту. «Нет у меня никаких документов. И не знаю я никакого крестьянина. Мы нашли продукты на дороге». Слишком велика была его смелость, слишком нахален вызов, и это произвело прямо противоположный эффект. Пишотто хотел, чтобы сержант шагнул к нему поближе, а тот отступил на несколько шагов и вновь улыбнулся. — Бастинадо немного собьет с тебя твою сицилийскую спесь. Он помолчал и добавил. — Обоим лечь на землю. Бастинадо означало избиение хлыстами и палками. Гильяно знал некоторых жителей Монтелепре, которых лупцевали в казармах Белампо. Они вернулись домой со сломанными ногами, распухшие до размеров дыни головой, настолько отбитыми внутренностями, что о работе они больше и думать не могли. С ним такого не будет никогда. Гильяно опустился на колено, как будто собирался лечь, Уперся рукой в землю, а другую поднес к поясу, чтобы вытащить из-под рубашки пистолет. На поляне царил мягкий, дымчатый свет намечающихся сумерек. Солнце далеко там, за деревьями, закатилось за гору. Он видел, как Пишотто гордо стоял, отказываясь поминоваться. Конечно, не убьют же они его из-за куска контрабандного сыра. Он видел, как дрожали пистолеты в руках молоденьких солдат. В этом мгновение сзади раздался крик ослов и стук копыт, и на поляну выскочил караван мулов, который Гильяну заметил на дороге в середине дня. У человека, ехавшего на лошади во главе, через плечо висела лупара. Он был в толстой кожаной куртке и казался огромным. Лупара, ружье-тробовик, обрез. Он соскочил с лошади и, вытащив из кармана большую пачку бумажных лир, сказал карабинеру с винтовкой. — Так, значит, на сей раз ты сгреб несколько сардинок. Они, без сомнения, знали друг друга. Впервые сержант ослабил бдительность, чтобы принять предложенные деньги. Оба склавились глядя друг на друга. О пленниках, казалось, все забыли. Тури Гильяно медленно придвинулся к ближайшему полицейскому, а Пишотто скользнул к находившимся рядом зарослям бамбука. Солдаты этого не заметили. Гильяно локтем ударил ближайшего полицейского, тот упал. Гильяно крикнул Пишотте «Беги!». Пишотто нырнул в бамбуковые заросли, а Гильяно кинулся к лесу. Другой полицейский был настолько ошеломлен или медлителен, что не смог быстро сдернуть с плеча автомат. Гильяно, вот-вот готовый нырнуть под защиту леса, ощутил прилив восторга. Он подпрыгнул, рассчитывая приземлиться между двумя развесистыми деревьями, которые укроют его. По ходу дела он вытащил пистолет из-под рубашки. Но он был прав считая человека с винтовкой самым опасным. Сержант бросил пачку денег на землю, вскинул винтовку и хладнокровно выстрелил. Промашки не было. Гильяна упал, словно подстрельная птица. Гильяна услышал выстрел и одновременно почувствовал боль, пронзившую его будто от удара огромной дубиной. Он упал на землю между двумя деревьями и попытался подняться, но не смог. Ноги его онемели, Он не мог пошевелить ими. Не выпуская пистолета из руки, он перевернулся и увидел, как сержант трясет винтовкой в знак победы. И тут Гильяну почувствовал, как его штаны наполняются кровью, теплой и липкой. На какую-то долю секунды, перед тем, как Гильяну спустил курок, им овладело удивление. Неужели его подстрелили из-за куска сыра? И вот теперь он обливается кровью. Он который никогда никому не причинял вреда. Он нажал на спусковой крючок и увидел, как винтовка упала. Увидел, как черная с белым кантом фуражка сержанта словно взлетела в воздух, а сам он, смертельно раненый, съежился и рухнул на каменистую землю. На таком расстоянии стрелять из пистолета почти бессмысленно, однако Гильяну показалось, что его рука протянулась в вдогонку пулей и словно кинжал пробила глаз сержанту. Затарахтел пистолет автомат, но пули, щебеча, словно птицы, полетели поверху по безопасной кривой. Затем наступила мертвая тишина. Даже насекомые прекратили свой неумолчный стрекот. Тури Гильянов скатился в кустарник. Он видел, как лицо врага превратилось в кровавую маску, а это обнадеживало. Он не бессилен. Он попытался встать, и на сей раз ноги повиновались. Попытался бежать, но лишь одна нога шагнула вперед, другая же тащилась по земле. В паху было тепло и липко, штаны набухли, глаза застилал туман. Когда внезапно он ощутился на свету, то испугался, что снова выскочил на поляну и попытался повернуть назад. Тут тело его начало падать не на землю, а в бесконечную черную с красным отливом пустоту, и он понял, что падает туда навсегда. А на поляне молодой солдат снял палец со спускового крючка пистолета автомата и треск прекратился. Контрабандист поднялся с земли с пачкой денег в руке и протянул ее другому солдату. Солдат направил на него пистолет-автомат и сказал, «Ты арестован». «Теперь тебе ведь нужно разделить ее только на двоих. Отпусти меня», — сказал контрабандист. солдаты посмотрели на лежащего сержанта. Он без сомнений был мертв. не схожу за парнем в кустарник, он ведь ранен». «Принесу тело, и вы оба станете героями. Только отпустите меня», — сказал контрабандист. Другой солдат поднял удостоверение личности, которое Тури Гильяну бросил на землю по приказанию сержанта и громко прочитал. «Сальваторе Гильяну. Город Монтелепре». «Сейчас его можно не искать», — сказал другой. «Мы доложим в штаб. Это более важно. Трусы» сказал контрабандист. И это уже было оскорблением. За это они заставили взвалить тело сержанта на свою лошадь и шагать к ним в казармы. Перед тем они отобрали у него оружие. Они очень дергались. И оставалось лишь уповать, что его не ухлопают по ошибке или из нервности. А в основном все это его не слишком волновало. Он прекрасно знал, Фильдфебеля Роккофину из Монталепре. Они и раньше прокручивали делишки. Будут прокручивать и дальше. Никто из них и не вспомнил о пешотте, А тот слышал все, что они говорили. Он лежал в глубокой ложбинке, поросшей травой с ножом в руке. Он жал, что они начнут искать ту ригильяну, и собирался напасть на одного из них, перерезать ему горло, и захватить автомат. Он был настолько ожесточен, что даже не чувствовал страха перед смертью, а, услышав предложение контрабандиста принести труп Тури, навсегда запомнил лицо этого человека. Он знал, что Тури тяжело ранен и нуждается в помощи. Двигаясь по опушке, он обогнул поляну, чтобы добраться до той стороны, где исчез товарищ. В кустарнике никаких признаков его не было. И Пишотто побежал по тропинке, по которой они сюда шли. По-прежнему ничего, пока Пишотто не взобрался на огромный валун с выемкой на вершине. В этой каменной выемке собралась лужица почти черной крови, а по другую сторону валуна тянулась длинная лента липких ярко-красных капель. Он побежал дальше и остановился, пораженный, увидев Гильяна, который лежал поперек тропинки, все еще зажав в руке смертоносное оружие. Пишотто опустился на колени, взял пистолет и сунул его себе за пояс. В это мгновение Тури Гильяну открыл глаза. Они горели страшной ненавистью, но смотрели куда-то мимо Аспану Пишотто. Пишотто чуть не заплакал от радости и попытался поднять его на ноги, но сил не хватило. «Тури, попытайся подняться. Я помогу тебе», — сказал Пишотто. Гильяно уперся руками в землю и приподнялся. Пишотто обхватил его за талию. Ладонь потеплела и стала влажной. Он отдернул руку, отвернул рубашку Гильяно. И с увидел у него в боку огромную зияющую рану. Он прислонил Гильяна к дереву, разорвал свою рубашку и, заткнув рану, чтобы остановить кровь, завязал рукава вокруг пояса. Обхватил друга рукой, а другой поднял левую руку Гильяна в воздух. Так, балансируя, он повел Гильяну осторожными мелкими шажками по тропе вниз. Издали казалось, что они спускаются с горы, танцуя. Так Тори Гильяну пропустил фесту в честь святой Розалии, которая, как надеяли жители Монталепры, должна была принести их городку чудо. Он пропустил соревнования по стрельбе, которые наверняка выиграл бы. Пропустил скачки на лошадях, во время которых всадники обрушивают на головы встречных соперников дубинки и плетки. Пропустил пурпурные желтые зеленые ракеты, которые взрывались и рассыпались точками по усыпанному звездами небу. Он так и не попробовал чудесных сладостей из орехового теста в виде морковок бамбуковых палочек и красных помидоров, настолько сладких, что не мело все тело. Или фигурки сказочных рыцарей Роланда, Оливера или Карла Великого из волокнистого сахара с сахарными мечами. В них вставлены рубиновые леденцы и изумрудные кусочки фруктов. Дети приносили все это домой, тащили в постель, чтобы погрызть перед сном. Помолвка сестры тоже прошла без тури. Жители Монталепра были разочарованы. Лишь годы спустя они узнали, что Феста явила чудо в облике молодого человека, ветшего под узцы осла.